Андрей Изюмов. Блокнот. Девушка улыбнулась и помахала рукой из окна соседнего автобуса. Пробка, в которой они застряли, больше походила на бойкот любому движению. Макс подумал, что гораздо быстрее мог добраться до пункта назначения пешком. А куда он ехал? Парень не понятия не имел. Он как будто появился в автобусе через дыру во вселенной. А как вернуться назад? А назад это вообще куда? Ктон. Откуда? Уверен Макс был лишь в своём имени и в чертовской красоте девчонки из соседнего автобуса. Опустив взгляд, он увидел на коленях на плечную сумку. Внутри, как по заказу, оказался блокнот. Макс перевернул обложку и уставился в чужой конспект. Иммануил Кант. Теория познания. Новиков ДА. Красовалась подпись на внутренней стороне обложки. Почерк незнакомый. Макс понятия не имел, кем был Новиков ДА. Впрочем, это никак не меняло задуманного. А он разве что-то задумал? Макс пролистал блокнот до первого чистого листа и крупными буквами написал: Привет. Интересно, как к нему попала чужая сумка. Как он сам здесь оказался? Чертовщина какая-то, раздражённо подумал парень и, повинуясь мимолётному желанию, прислонил послание к окну. Казалось, девушка смотрела сквозь него. Выждав несколько секунд, Макс помахал рукой, привлекая внимание. Помогло. Незнакомка прочитала и улыбнулась махнула в ответ и развела руками в извиняющемся жесте. "Нечем писать?" поинтересовался он на новом листе. Девушка кивнула. "Я Дима". "Какой к чёрту Дима?" Макса пробрала дрожь, руки писали сами, он не контролировал тело, будто смотрел фильм от первого лица. Взгляд остановился на смутном отражении в стекле, где парень обнаружил не своё испуганное О совершенно чужое, весьма довольное жизнью лицо. Девушка улыбалась, явно подарив Диме, в чьём теле оказался заперт парень, ощущение, что те находятся не в душных салонах старых, насквозь провонявших гарью автобусов, а сидят в ресторане за соседними столиками. Жаль только, что я не могу передать записку через официанта, подумал Макс, и окончательно убедился в собственном помешательстве. Мысли также были чужими. «Восемь девятьсот пятьдесят три пятьсот восемьдесят восемь девяносто девять двенадцать», написала рука на следующем листе и прижала блокнот к окну. Дима ожидал результата. Какое-то время девушка просто смотрела в пустоту, потом вздрогнула и, прищурившись, всмотрелась в цифры. «Привет». Отвлеклась. Спустя полминуты Завибрировал телефон в кармане. Девушка пользовалась WhatsApp. Парень открыл профиль и узнал имя. Привет, Даша. Всегда клеишь незнакомых девчонок в салоне автобуса? Нет, первый раз. Против своего ли признался Макс или Дима. Несолидно. Даша поставила после сообщения смеющийся смайлик. Ладно бы ты был за рулём Мерседеса. Я не знаю марку автобуса, в который сел. Какова вероятность, что это Mercedes? Постоянно повторяющиеся тройные скобочки раздражали Макса. Однако через окно он увидел, как девушка рассмеялась, наверняка звонка, потому что старуха с соседнего места посмотрела на неё с нескрываемой неприязнью и что-то сказала. Девушка с таким же недовольным лицом ответила, вызвав возмущение женщины. От скандала экспат парень, чье лицо он не разглядел, тот обратился к Даше. Хотел бы Макс знать, что за разговор происходит в соседнем автобусе. Вдруг новую испечённую подругу вводят из-под носа. Он перестал различать свои и чужие мысли, словно сливался с хозяином тела. От охлынувшего страха парень готов был закричать, но проклятый рот лишь улыбался, пока глаза читали сообщение Даши. Вообще я махала не тебе, ответила она. А твоей соседке. Думала, что это бывшая одноклассница, но обозналась. Как чувак напротив меня только что обоззнался. День обоззнаний и снова смайлик. Зато познакомились. Плохо, что ли? Она снова рассмеялась, в этот раз сдержаннее. Ладно, уговорил, написала Даша. Мне скучно. Стоим уже 40 минут. Проклятый сарай и не думает ехать. Так пошли перекусим, закинул он удочку. Куда? Макс повернулся в противоположную сторону, привстал, чтобы поверг голов стоящих людей, убедиться в том, что на другой стороне улицы есть какой-нибудь бар. Какой-нибудь бар. Яркими буквами горела неоновая вывеска. Он потряс головой. Бред какой-то. Это уже точно галлюцинация. Выходи. Пальцы всё ещё самостоятельно строчили сообщение. Напротив есть отличное место, из твоего окна не видно. Несколько секунд Макс наблюдал за тем, как Даша читает и размышляет. Он даже представил, как крутятся шестерёнки в голове девушки, шестерёнки при принятии решения. Ладно, пошли, наконец написала она. Парень протёр локтем запотевшее окно, встал и как будто просочился сквозь Макса. Взгляд повис в пустоте. Он не терял нить происходящего, но и не понимал, откуда идёт картинка. Место осталось пустым, а глаза Макса смотрели откуда-то извне, сквозь пространство и время. Страх только усиливался. Всё, что он мог сейчас, наблюдать за тем, как поднимается Даша. Человек напротив неё вдруг резко вскочил и попытался схватить девушку за плечи. Макс увидел, как она закричала, и крупный мужчина, что сидел рядом с напавшим, поймал того заворотник куртки и оттолкнул назад. В их автобусе поднялась суматоха. Макс зачарованно смотрел, как девушка ускорила шаг и торопливо пробралась сквозь толпу пассажиров к водителю. Он не понимал, почему не может отвести взгляд. Да и каким образом от него мог остаться один лишь взгляд? Конечно, на этот вопрос никто не ответил. Судьба предлагала смотреть. Водитель открыл двери и дальше, протиснувшись между людьми, выпрыгнула на дорогу. Обогнала автобус впереди и вышла к разделительной полосе. Точно поддвижущийся на большой для пробки скорости мотоцикл. Макс не услышал удар. На эти пару секунд он внезапно оглох. Тело девушки Отвернуло точно на окно сквозь которое он смотрел. Кровь обогрела белоснежные волосы. Макс истерически закричал и проснулся. Сосед слева, мужчина лет 50, смерил его неодобрительным взглядом. Макс осознал, что кричал по-настоящему. Он попытался успокоиться, сон казался слишком реальным, будто старик действительно не соврал. Бред, забудь. Твёрдо подумал Макс и пытаясь переключиться, посмотрел в окно. Челюсть отвисла моментально, потому что в автобусе напротив парень прислонил к стеклу блокнот, на странице которого крупными цифрами написал номер, а девчонка, та симпатичная девчонка из автобуса напротив, да это же я сейчас в автобусе напротив сидела перед ним. Прищурившись, она записала номер и принялась набирать сообщение. Макс почувствовал, что близок к инфаркту. Руки сами потянулись к внутреннему карману куртки и вытащили блокнот, совсем не похожий на тот, что у парня в соседнем автобусе. Этот старый, с пожелтевшей и потрескавшейся по краям бумагой. Казалось, дунь на него, разлетится в труху. Девчонка заливисто расхохоталась. Старуха рядом с ней смирила Дашу. «Да брось, какую Дашу!» – раздраженно подумал парень, не в силах отвести взгляд – уничтожающим взглядом и хриплым голосом сказала: "Ты не дома, родная моя. Веселись там, где никому не помешаешь. Вам уже столько лет, что скоро вообще никто мешать и не будет", отрезала Даша. Вот опять. Да с чего ты решил, что её зовут Даша? Заставив старуху возмущённо хватать ртом в воздух, словно выброшенная на сушу рыба, Макс понял, что должен проверить: "Даша?" неуверенно позвал он. Мы знакомы? Девчонка выглядела удивлённой. Нет, взглянул парень, образовавшийся в горле ком, опознался. Вы похожи на мою давнюю подругу. Извините. Волосы на коротко стриженной голове встали дыбом. Но это же невозможно. Даже опять рассмеялась, не отрываясь от смартфона, а Макс понял, что теряют время. Честно говоря, он боялся, что старик действительно не врал. Ну так что, будешь ждать, пока она умрёт? Даша встала, и Макс понял, что пора действовать. Он скочил следом за ней и вцепился в плечи девушки точь-в-точь -точь, как в сне. Не выходи из автобуса, ты умрёшь, выпалил парень. "Пусти, дебил!" вырываясь, взвизгнула Даша. Эй! Сильные руки сгребли Макса за куртку, и через мгновение он врезался поясницей в спинку сиденья, встретившийся лицом с соседом слева. Мужик, ты не по...» Он хотел всё объяснить и осякся, представив, как это будет выглядеть со стороны. Чувствуя охватывающее его бессилие, Макс выдохнул и тупо уставился на мужчину. Сидит спокойно наркоман поганый, рыкнул тот. Бред. Быть с того не может. Даша заторопилась к выходу, а Макс распахнул блокнот и дрожащей рукой полез в наплечную сумку за ручкой, быстреее Даша почти подошла к водителю. Макс никак не мог справиться с охватившим его волнением. Сейчас и проверим, соврал ли дед, успел подумать он. Макс работал курьером, совмещая побегушки по городу с учёбой в университете. Получалось, конечно, не всегда успешно, но деньги не сыпались с неба, а он не разбрасывался вариантами заработка. В наушниках громко играла музыка. Ипарь инкрутил головой, пытаясь отыскать нужный дом среди многоэтажек. Громогласный сигнал клаксона грузовика он услышал в последнюю секунду, резко повернулся на звук и, как показалось, даже успел понять, что сейчас умрёт из-за невозможности оперативно среагировать. Водитель грузовика чудесным образом смог выкрутить руль в сторону, и машина, разминувшись с Максом на какие-то полшага, с визгом покрышек затормозила в десятках метров позади. Водитель по пояс высунулся из окна и, размахивая кулаками, что-то кричал. Парень выдернул наушники. «Е-мать, идиот поганый!» — услышал он финал фразы и примерно догадался о начале. Парня бросило в пот. Тяжело дыша, Макс все еще находился в пространстве после пережитого ужаса и ничего не ответил. Водитель, выкричавшись, вернулся назад в кабину, И едва не убивший курьер-агрузовик продолжил свой путь. Парень помассировал указательными пальцами виски и понял, что стоит напротив нужного подъезда. Оглядываясь по сторонам в поисках новых желавших его смерти грузовиков, Макс аккуратно пересёк двор и набрал нужный номер на домофоне. "Да? Курьер. Доставка." Прозвучал характерный сигнал, и Макс оказался в подъезде. Тишину лестничных клеток Разорвавший кашель. Помоги мне, прохрипел мужской голос откуда-то сверху. Парень взбежал по лестнице на второй этаж и увидел старика, тот сидел, привалившись к стене и держался за грудь. Дверь в квартиру была распахнута. "Максим!" прохрипел дед, протянув руку. "Эй!" Курьер присел на корточках и достал мобильник, даже не успев подумать, что старику не откуда знать его имя. Сейчас это не казалось важным. По одному виду мужчина, парень понял, что кто-то умирает. Звоню в скорую. Держитесь. Дышите. Старик чересчур бодро для умирающего выхватил из пальцев Макса телефон. Не успеют. Слушай меня, прохрипел он и протянул видавший виды, пожелтевший и пошедший от времени волнами блокнот. Слушай внимательно. Жизнь человека Стоит год твоей жизни. Что? Успокойтесь, вы бредите. Дайте телефон. Он боялся применять силу. Старик выглядел жутко, да и хрипел так, будто мок окачурится от любого резкого движения. Но мобильника отдавать не планировал, а рисковать Макс не хотел. Дед закашлялся. Смотришь на меня, как на сумасшедшего, сказал он. Так и есть. Максим Я мог бы использовать этот блокнот множество раз, но оказался трусом и выбрал свою жизнь. Прожил её, гния здесь. Старик махнул рукой за спину вглубь квартиры. Ты будешь видеть, когда сможешь повлиять. И если вдруг завтра не случится, то не взваливай всё на себя, раздели ношу с другим. Блокнот покажет. Да что ты несёшь, дед? Запас терпения подошёл к концу. Макс рванулся вперёд и выхватил мобильник из морщинистой руки. Набрал 03. Телефон было послал сигнал, но вдруг противно заскрипел и выключился. Дала сбой операционная система. Как так-то? Не мог поверить Макс. "Слушай", старик практически кричал. "Забери блокнот. Я спас тебя, потому что видел, ты сложишь" А номер внезапно. Совсем не так, как отходят в миры, но и люди в кино. Дед словно выключил звук, закатил глаза и завалился на бок, оставив Макса сидеть перед потерявшим жизнь телом. Телефон перезагрузился. Парень машинально набрал номер скорой. Человек умер. Я курьер, принёс в дом заказа, наткнулся на старика. Он продиктовал адрес. Номер квартиры — спросила девушка в трубке. Он скачал на ноги, заглянул за распахнутую дверь, не трогая её, чтобы не зацепить тело умершего. «Шестьдесят три!» «Машина выехала!» — услышал Макс и сбросил вызов. Машинально он снова опустился на пол, судорожно подумав, что теперь должен приглядывать за телом сумасшедшего старика. Блокнот валялся рядом. «Заберёшь?» На кой чёрт он мне? прошептал парень. Любопытство оказалось сильнее. До конца не понимая, зачем, Макс поднял блокноты и перевернул обложку. Записей было ровно две. Первая, выцветшими чернилами, по виду оставленная на странице чёрт знает сколько лет назад. Спичка не зажглась, газ не взорвался. Ольга почуяла запах и открыла окно. Что за чушь? Макс мало понял из этих слов. Вторая запись, свежая, заставила его повалиться с корточек прямиком на пятую точку. Водитель грузовика выкручивает руль, Максим остаётся в живых и забирает блокнот. Чувствуя, как его пожирает страх огромной силы, Макс вскочил на ноги, ошарашенно глядя на мёртвого старика. Срочно нужно было отвлечься. Чем угодно. «Посылка!» — торжествующе воскрикнул парень. «Я должен отдать посылку!» Возгласами он прежде всего успокаивал себя, пока извлекал из наплечной сумки ведомость и уточнял номер квартиры. «Шестьдесят три». Скорую Макс дождался на улице, будучи уверенным, что даже секунда, проведенная рядом с телом жуткого деда, точно отправит его следом, прямиком в мир иной. «Дверь заклинила!» Размашистым почерком писал Макс, пытаясь контролировать дрожащие пальцы. Даша не вышла из автобуса и выжила. Он проскользнул мимо соседа, вызвав настороженный взгляд и протиснувшись среди стоящих пассажиров, прижал лицо к холодному стеклу противоположной стороны автобуса. Затаив дыхание, Макс смотрел на дорогу. Да открывайся же ты, зараза, раздался голос водителя. Ну, Мимо автобуса промчался мотоциклист, совершенно не соблюдавший скоростной режим езды в междурядье, а сердце Макса сдавила невидимая рука. Резкая боль заставила его сползти на пол. В глазах задвоилось, испуганные люди отшатнулись как от прокажённого. Со скрипом открылась дверь автобуса. Помотневшим взглядом Макс увидел, как даша выходит и встречается лицом к лицу с парнем из сна. И что теперь Я вот дал за неё год жизни. Тяжёлая папка с бумагами грохнулась на крышку стола. Месяц назад моя дочь защитила диссертацию, сообщил начальник. И эти документы нужно отвезти в Москву в Министерство науки и высшего образования. Завтра последний день приёма, поэтому вылетаешь сегодня. Через час в аэропорту регистрация на рейс закончится после 12. .00. Чего В аэропорту через час, повысил голос начальник. Тебе работа нужна или уже нет? Это же в конце концов не проехаться на маршрутке, попытался воззвать голос у разума босс Самакс. Да, это быстрее, разницу чуешь? В небе нет пробок. 2 часа, и ты в Москве. Отдаёшь эту самую ценную для меня сейчас папку, а потом чихнешь назад ближайшим рейсом. Зайдёшь к Лене, она выдаст деньги. Сделаешь полезное дело. Когда ты вообще делал последний раз полезное дело? Вчера вечером жизнь девчонки спас, подумал Макс. У меня вообще-то учёба после 6, попытался возразить он. Сейчас ещё даже не 10 утра, и у тебя работа. Ты кто? Курьер? Да, курьер, сам же ответил на вопрос начальник. Хватай документы, лети в Москву, возьмёшь с них расписку о получении, всё как обычно, и премия в конце месяца твоя. Макс открыл было рот, но босс перебил его. Слушай, шутки я шутить не намерен. Выбирай: премия в конце месяца или заявление об уходе сейчас. От отсутствия пейзажа оказалось, что самолёт размеренно полз поверх облаков со скоростью черепахи. Макс смотрел в иллюминатор, переваривая события последних суток. Блокнот работал. Положив руку на сердце, парень не был до конца уверен. Да, совпадение множество. Но где доказательства, что это были не вызванные бредом старика галлюцинации? Сумасшедший мог увидеть в окне, как грузовик чудом не влетел в Макса, и придумать историю, которая решил запугать парня. И в итоге поверить в неё до такой степени, что отскочил сам глупо. Нелогично. Только вот а что логично? Старик отдал последний год жизни для чего-то, что увидел в нём. Да так, что показал блокнот и сказал, что завтра может и не случиться. Следующая мысль — втоптала бы Макса в пол, будь она материальной. А завтра для деда — это сегодня. Парень стиснул зубы и выдохнул. — Схожу с ума. Поехавший дед испортил мне день. Теперь от каждого угла шарахаться буду. «Ну а Даша? Как быть с ней?» И сердце заболело так резко, как по заказу. Будто он действительно заплатил здоровьем за жизнь. «Угомонись!» Макс спрятал лицо в ладонях, чувствуя, как ногти вырезаются в кожу. «Угомонись!» — твёрдо повторил он. «Один случай ничего не значит!» Он закрыл глаза и сидел молча несколько минут, даже почти задремал. И ещё бы! От пережитых стрессов нормально не спал уже двое суток. Но ребёнок лет пяти нарушил планы организма. Пацан выбрался из кресла и радостно скандируя какую-то песенку, промчался по проходу. Макс вырвался из подступающего сна, посмотрел мальчишке вслед и улыбнулся. Спустя пару секунд за ребёнком устремился, видимо, его брат. Коля, Олег, вернитесь на место, требовательно прикрикнула мать, выглянув в коридор. Накажу. Детишки с панорами головами проследовали назад. Максу захотелось освежиться. Он добрёл до туалета, подождал пару минут, пока кабинка освободится. Внутри плеснул в лицо холодной воды и уставился в зеркало. Всё нормально. Парень произносил каждое слово отдельно, пытаясь максимально убедить себя в том, что крыша никуда не едет. Пока что не едет. Ехидно подсказал внутренний голос. Макс повторил ритуал с водой. Секунд 30 постоял перед зеркалом, буравя отражение настойчивым взглядом. Всё будет нормально. Он покинул кабинку и, постояв немного в проходе, вернулся на место. Повернул голову к иллюминатору и подышал на стекло, добившись запотевания. Улыбнулся и нарисовал смайлик. Не позволяй старому психу испортить тебе жизнь. Идёт он к чёрту. «Расслабься и посмотри сериал». Макс откинул столик из спинки сиденья впереди и поставил телефон. Кликнул по ярлыку «галерея». Ничего не произошло. Нажал ещё раз. Результат не изменился. Парень попробовал другие ярлыки. Ни один не сработал. И только тогда понял, что звук двигателя и самолёта изменился. Сейчас те не ревели, оттянулись, как заезженная плёнка на старом магнитофоне. Макс посмотрел направо и увидел зависшую в воздухе ложку, которую не удержал пассажир из соседнего ряда. Ложка едва двигалась вниз, тонула в самом густом на свете желе из воздуха. Любая улитка дала бы ей фору. Да ещё какую фору? Пару часов минимум. «Время остановилось!» — нагло кричала Максу в лицо обстановка. Страх разгорелся, как куча сухого хвороста от неосторожно брошенной спички. Что за Он вскочил на ноги, заметив, что двигается с обычной для себя скоростью. Пассажиры по своей торопливости ничем не уступали пластиковой ложке. Ничего не понимая, Макс тяжело плюхнулся назад в кресло и, повинуясь неведомому зову, повернул голову к иллюминатору. Пассажирский самолёт приближался заметно быстрее. Тупо уставившись в лоб летящей машины, Макс осознал, что на этот раз спасти его было некому. Парень зажмурился, ожидая неизбежного. И снова проснулся от опыта детских ножек по коридору. Вздрогнул, когда следом за первым мальчиком побежал второй. «Коля, Олег, вернитесь на место!» «Коля, Олег, вернитесь на место!» прошептал Макс одновременно с матерью детей. Накажу. Кожу покрыли мурашки. Именно сейчас парень окончательно поверил во всё сказанное стариком. И если это было чисто воды правдой, то что теперь? В прошлый раз он был глазами Димы, увидевшего смерть девчонки. Сейчас остался в собственном теле. Старик говорил, что спас Макса не просто так, а потому что видел, что тот сможет спасти самолёт. Обречённо подумал он и, привстав почти как в недавнем сне, оглядел салон. Сколько людей на борту? Макс понятия не имел. Человек 100 или меньше. Салон не выглядел набитым до отказа, парень замечал тут и там пустые кресла. Считать времени не было. Старик сказал, что жизнь человека стоит год, если он напишет то, что дальше. Для него всё закончится здесь. Люди полетят в Москву, а он заплатит? — И сколько лет? — А если он должен был прожить до семидесяти? Как тогда? Он спасёт примерно пятьдесят человек, а остальные? Макс задрожал, будто получил удар шокером промеж рёбер. Осознание пришло. Он понял, что не должен был прожить до семидесяти. Парень видел свою смерть. — Свою? Не смерть Даши, глазами заскучавшего в автобусе Димы? Макс смотрел на происходящее лично. — И что теперь? — Ну, напишет вам в блокноте. А хватит ли тех пяти или чуть больше минут, чтобы заплатить за жизнь целого самолёта? Старик спас меня, подарил жизнь, а я прожил день. Он заплатил годом за день, ведь не мог же. Легче не стало. Парень затряся ещё сильнее, со стороны он выглядел как приговорённый к казни на электрическом стуле. Секунды утекали сквозь пальцы, и Макс принялся убеждать себя в правильности идей. Старик что-то видел, как он сказал: "Можешь спасти или нет, не спасёшь, только можешь". Может ли оказаться так? Что другая жизнь началась, когда я избежал грузовика. И всё. И всё. Финиш. Макс смотрел в одну точку прямо перед собой, как снайпер, боящийся упустить неуловимую цель. Но ты сел в самолёт, предательски бубнил внутренний голос. Сел, и тем самым сократил хоть 80, хоть 100 лет, что подарил старик. Снизил их до часа. Я мог отказаться лететь. Потерял бы работу, но сохранил жизнь. Мог попасть в пробку, опоздать на рейс. Да, в конце концов, поскользнуться, сломать ногу и ехать в больницу, а не аэропорт. Шептал Макс себе под нос. Мог и пожил бы в сласть, но сейчас-то и здесь, и уже променял годы жизни на смерть в самолёте. Страх не желал уходить, будто проверял жертву на прочность. Макс уперся лбом в иллюминатор. Небо пока еще пустовало. А что я видел? Да, Даша умерла в первом сне. Четко и ясно. А умер ли он? Нет, проснулся до момента столкновения. Что это могло означать? Вдруг ему суждено очнуться среди обломков самолета израненным и отчаянно цепляющимся за жизнь? — Ну, рискни. Проверь теорию на практике. Макс не мог этого сделать. Как тогда сидеть и ждать смерти, пока в руках лежит чёртов блокнот, к тому же надеяться на спасение в такой ситуации. Он не верил в успех. Такие выжившие бывают только в кино. Закрой глаза и жди. Может, даже не смотреть в иллюминатор. Повезёт, очнёшься на земле. А не повезёт, и погибнет каждый в салоне прошептал Макс. Честно говоря, ему было плевать на жизнь каждого пассажира, кроме детей. Макс пустым взглядом уставился на них, только что бегавших мимо, и понял, что в этот раз не имеет права выбирать. При данном сценарии он умрёт в любом случае. Счастливый финал, когда в иллюминаторе другой самолёт мчался точно на него, глупость. Скорее блокнот показал события не до последней секунды. — Тогда что? — Писать? — Выживут или все на борту? Жертва окажется достаточной? Макс вновь подумал, что должен был умереть ещё вчера днём. Так что конкретно изменилось? Только то, что вчера он и понятия не имел о том, что стоял одной ногой в могиле, а сейчас он ожидал, что нахлынет некий порыв благородства, который заставит пожертвовать жизнью ради спасения остальных. Но тот всё не приходил. Макс был обычным парнем, не трусом, но и не героем в сверкающих доспехах. Что делать с таким людям, оказавшись на распутье? Умереть со всеми или за всех? За незнакомых людей, которых он видел первый и последний раз? Или вместе с детьми? В такой ситуации Нужно быть законченным ублюдком, чтобы убеждать себя в правильности выбора. Ты уже труп, и не о чём тут думать, слух сказал парень, настраиваясь на неизбежное. Вот что будет, и пусть решают проклятые блакнот, твёрдо подумал Макс и достал из сумки Шариковой ручку для сбора подписей. Если он прав и променял свою жизнь на полёт этим рейсом, то времени оставалось куда меньше. Ни как не год, даже не месяц, неделя, день и час, счёт шёл на последние минуты. И раз придётся рисковать, то не нужно спасать всех, лишь одного единственного человека. Но если он ошибся и старик подарил не день, а больше, то и сам Макс отдаст лишь год и В Это он никак не мог поверить. Тогда сделай исключение, обратился парень к блокноту, чувствуя себя да нельзя глупо. Если у меня в запасе минуты, прими их как год». Подлая мысль о том, что он мог жить себе и жить, если бы нашёл другую работу, ярко-красным сигналом замерцала перед глазами. «Подпишите здесь, здесь и здесь», — прорычал Макс и залепил себе пощёчину. «Подзаработал, дурак! Лучше бы грузил вагоны!» Он открыл блокнот, И поставил ручку остриём на пожелтевшую бумагу. Парень так ничего и не узнал, как блокнот попал к старику, откуда вообще взялся, что за мистическая сила позволяла менять свою жизнь на чужие. В глазах подло стояли слёзы. Страх, который испытывал Макс в момент смерти старика или в ожидании гибели Даши, и в подмётки не годился тому, что охватил парня сейчас. Он рыдал, как десятилетний пацан, но прямо продолжал выводить букву за буквой. Из головы не шли дети, сколько ещё таких может быть сегодня на борту. Перед тем как поставить точку, Макс злорадно подумал о том, что его рюкзак, скорее всего, так и потеряется в аэропорту, если его вообще не умыкнут в суматохе. Дочка начальника не получит свою учёную степень. Хотя кому от этого станет легче? Какая чушь, громко сказал Макс, заставив добрую треть салона оглянуться, и точно на копьё опустил ручку на старую бумагу. Самолёт резко пошёл на снижение, несколько пассажиров испуганно закричали, а парень закрыл блокнот, свернул в трубку и, привстав, убрал его в задний карман джинсов. Сколько времени оставалось до столкновения самолётов? Несколько минут. Во сне Он успевал прогуляться до туалета и постоять в проходе. Слёзы катились по лицу. Макс закрыл глаза, откинул голову и положил руки на колени. Смерть не наступала. Может, Блакнут послушался? Выполнил просьбу. А может, это проверка? прошептал парень. Или вообще одна большая галюцинация. Боль пронзившая сердце на этот раз не шла ни в какое сравнение со вчерашней. Макса скрутила в узел, он широко распахнул глаза, и наступила вечная тьма. Люди покидали авиалайнер с бледными лицами. Дети плакали на взрыд. Медицинская бригада в составе трёх человек спешно прошла в салон. «Где?» — спросила Диана. Она работала шестой год, И за всё время не смогла привыкнуть лишь к одному страшному моменту мёртвому человеку в самолёте. К счастью, такое случалось редко. Место А19, склиповая пробормотала стёрдес. Санитары подхватили носилки и направились в указанную сторону. Диана посмотрела на лицо бортпроводницы и решила остаться. Всё будет нормально, попыталась успокоить она девушку. У тебя это первый случай? Так и вну Диана продолжила. «У меня третий за пять с лишним лет. И это всё равно много. Поверь мне. Бывает так, что у людей не выдерживает сердце». «Но он такой молодой». «Послушай, Аня». Диана прочла имя на Бейджа. «Такое тоже случается. Да, хочется, чтобы существовал выключатель, отвечающий за гарантированную жизнь до восьмидесяти лет. Но, к сожалению, такого выключателя нет». Стюардесса шмыгнула носом. Санитары вернулись к выходу с носилками, и Диана заглянула под простыню, покрывавшую тело. Симпатичный, грустно подумала она. Жаль тебя, друг. Выносите, скомандовала она, успокаивающе обняв бортпроводницу. Осторожнее, рявкнула Диана, когда парню ударили тело о дверной проём. Да ему ж всё равно, Ди, хохонул один из санитаров. Пошёл вон, дебил, сквозь сжатые зубы огрызнулась Диана. Когда носилки оказались на земле, из кабины появился второй пилот. "Привет", поздоровался он. "Что за день сегодня поганый такой?" "Да, жаль, парни", глухо откликнулась Диана. Мужчина почесал затылок. "Наверное, нельзя так говорить, но хорошо, что только он". Девушка нахмурилась. "Поясни". Другой борт двигался неверным курсом. Я не знаю, как Степаныч вообще понял, что сейчас должно произойти. Как будто озарение с негошло. Он сменил эшелон, снизился, а уже потом с нами связались из центра. Спустя пару минут рассказали, что произошла ошибка в квадрате, который мы уже миновали курсом ниже. Если бы не Степаныч, всех бы сейчас грузили. Но не здесь. Землю отдирали бы. Где она поёжилась? Я действительно рада, что этого не произошло, сказала она. Пилот не ответил. Да и о чём здесь было говорить? Ладно, я пойду. А это что? Привлекло внимание Дианы стюардесса. Девушка посмотрела под ноги и увидела потрёпанный старый блокнот. Может, кто-то из пассажиров выронил? Выпал из носилок при ударе, когда выносили парня. Словно по неведомому наитию вдруг поняла Диана, Она наклонилась и подняла блокнот. Нужен кому? И пилоты, и бортпроводница отрицательно покачали головами. Забрав блокнот, Диана покинула самолёт. Она перевернула обложку, только оказавшись в стенах своего кабинета. Неведомое предчувствие трубило о том, что не нужно делать этого на людях. Возникшее следом ощущение опасности пугало, но любопытство пересилило. Только 4 записи Сначала совсем старые чернила выцвели, но три другие свежи. И если первые звучали как бред сумасшедшего, то последняя заставила девушку споткнуться на ровном месте. Спичка не зажглась, газ не взорвался. Ольга почуяла запах и открыла окно. Ноги подкосились. Где она потеряла равновесие, врезалась в стену и сползла на пол, не в силах отвести взгляда от страницы блокнота. Водитель грузовика выкручивает руль. Максим остаётся в живых и забирает блокнот. Страх стиснул её в ледяных объятиях, сердце колотилось в груди, по лбу крупными каплями стекал пот. Дверь заклинило. Даша не вышла из автобуса и выжила. Диана сразу поверила, что последняя запись сделана рукой мёртвого парня и твёрдо решила, что сожжёт блокнот сразу же, как только покинет здание чтобы ни одна живая душа больше не смогла прикоснуться к дьявольскому блокноту. Потому что на пожелтевшей от времени странице неровным почерком в два ряда выстроили слова: Пилот снижает самолёт. Столкновение не происходит. Люди выживают. И если повезёт, я тоже. Андрей Изюмов. Блокнот. Рассказ читал Олег Болдаков